«Сфера цивилизации. Малая заимка. Южная часть Рефейских гор. Недалеко от резервной базы отряда «Богорос». Июнь 2019 года». «Чёртов спецназ!» – думал старший прапорщик Акатов, таща на буксире за местным тягачом целый с виду броневик. «Что добро бросать? Растяпы!» Страсть Алексея к собиранию всякого хлама стала уже причевы во языцах контингента на заимке. Некоторые даже поговаривали, что его в командировку взяли именно из-за этого. лёха только посмеивался в ответ. Сначала из брошенного возле одной из старых шахт трелевочного трактора и обломков бульдозерных отвалов он соорудил эвакуатор. Затем выпросил у начальства конкурс и НСВ для него. А потом случилось и первое дело – с дороги сорвался грузовик. Колонна ушла дальше, а Алексей после двух часов мучений – вытащил такие изрядно помятую машину, растерявшую часть груза на дорогу. За тот случай сам мазур объявил ему благодарность и дал негласное распоряжение содействовать по возможности причудам прапорщика, а по совместительству местного самоделкина. Вот и сейчас Алексей уводил свою машину из-под самого носа захватчиков, да не просто машину, а с трофеем в прицепе. Аккуратные дырки в бортах и трупы внутри не являлись серьёзной проблемой. Небольшой броневик, по рассуждению Окатова, был нужнее заимкинцам, чем непрошенным гостям. Недолго старший прапорщик ходил грустным. Захваченная им в первом боестолкновении машина оказалась каким-то хитрым комбайном для геофизической разведки, как объяснил один из высокопоставленных местных командиров. Игрушку, естественно, отобрали. Следующей целью стал подорвавшийся на минном поле «Сверчок». Сначала эвакуация под покровом ночи на лесную дорогу, выполненную в стиле тропы Хашимина. Затем бешеная гонка с корпусом робота на площадке и волочащейся по дороге ногой. Вторая нога была оторвана еще при подрыве. Безопасно и бесшумно зацепить ее не получалось, потому и решили не рисковать. Чемодан оказался, в общем-то, без ручки. Ноги запасной не нашлось, компьютер управления выжжен сработавшей катапультой. Большая часть оружия в торсе тоже повреждена. Радовало одно – врагу эти обломки тоже не достались, даже на запчасти. За время проведения операции дважды эвакуатор мог оказаться под огнем врага. Первый раз их чуть не настиг патруль из трех больших роботов в предгорьях, а на второй они еле успели спрятаться в пещере от пролетавшей пары атмосферно-космических истребителей. Старший прапорщик Акатов благодарил судьбу, пославшую ему сообразительную проводницу по местности. Девушка оказалась владелицей одной из законсервированных шахт в этом районе. В ее хозяйстве и спрятали вытащенные с поля обломки.